Глава двадцать девятая Маслова вернулась домой в свою камеру Только в шесть часов вечера, усталая и больная ногами После пройденных без привычки пятнадцати верст по камню, Сверх того убитая неожиданно строгим приговором и голодная. Когда еще во время одного перерыва сторожа закусывали подле ее хлебом и крутыми яйцами, у нее рот наполнился слюной, и она почувствовала, что голодна. Но попросить у них считала для себя унизительным. Когда же после этого прошло еще три часа, ей уже перестало хотеться есть И она чувствовала только слабость. В таком состоянии она услыхала неожиданный ею приговор. В первую минуту она подумала, что ослышалась, не могла сразу поверить тому, что слышала, не могла соединить себя с понятием каторжанки. Но увидав, Спокойные деловые лица судей, присяжных, принявших это известие как нечто вполне естественное, она возмутилась и закричала на всю залу, что она не виновата. Увидав также, что и крик ее был принят как нечто естественное, ожидаемое и не могущее изменить дело, она заплакала, чувствуя, что надо покориться той жестокой и удивившей ее несправедливости, которая была совершена над ней. Удивляло ее в особенности то, что так жестоко осудили ее мужчины, молодые, не старые мужчины, те самые, которые всегда так ласково смотрели на нее. Одного, товарища прокурора, она видала совсем в другом настроении. В то время, как она сидела в арестанской дожидаясь суда, и в перерывах заседания она видела, как эти мужчины, притворяясь, что они идут за другим делом, проходили мимо дверей или входили в комнату только за тем, чтобы оглядеть ее. И вдруг эти самые мужчины зачем-то приговорили ее в каторгу, Несмотря на то, что она была невинна в том, в чем ее обвиняли. Она плакала, но потом затихла и в состоянии полного отупения сидела в арестантской, дожидаясь отправки. Ей хотелось теперь только одного — покурить. В таком состоянии застали ее Бочкова и Картинкин, которых после приговора ввели в ту же комнату. Бочкова тотчас начала бронить Маслову и называть каторжной. Что взяла? Оправилась? Небось, не отвертела, подлая, что... То заслужила того и доспела. На каторге, небось, фронтовство оставишь. Маслова сидела, засунув руки в рукава халата, и, склонив низко голову, неподвижно смотрела на два шага перед собой, на затоптанный пол, и только говорила, не трогаю я вас. Вы... И оставьте меня. Ведь я не трогаю. Повторила она несколько раз, потом совсем замолчала. Оживилась она немного только тогда, когда Бочкову и Картинкина увели и вошел сторож, принесший ей три рубля денег. «Ты, — слово спросил он, — на вот, тебе барыня прислала, — сказал он, подавая ей деньги. «Какая барыня?» «Бери, знай, Разговаривать еще с вами». Деньги эти прислала Китаева. Уходя из суда, она обратилась к судебному приставу с вопросом, может ли она передать несколько денег Масловой. Судебный пристав сказал, что можно. Тогда, получив разрешение, она сняла замшевую перчатку с тремя пуговицами с пухлой белой руки, достала из задних складок шелковой юбки модный бумажник и, выбрав из довольно большого количества купонов, только что срезанных с билетов, заработанных ею один... В два рубля пятьдесят копеек и, присоединив к нему два двугривенных и еще гривенник, передала их приставу.